Глава 21 Прошли две ночи, но ничего не случилось. Полицейские проверили тех, кто работал за пределами Лувьека, нескольких ночных путешественников, тех, кто собирался выпить и поиграть в кости в кафе Аркада или направлялся поужинать к друзьям, а также хозяев с собаками, куда же без них. Все предъявляли документы, сообщали имена работодателей или друзей, их алиби проверялись. За людьми, выгуливающими собак, полицейские следили, сменяя друг друга на границе секторов, если маршрут оказывался длинным. Кто пойдет убивать с собакой на поводке? Тем не менее, полицейские делали свою работу и выясняли имена. Скучные одинокие ночи, которые скрашивали только полночные бутерброды и куски пирога от Жана, они были очень кстати потом рапорты двум комиссарам, которые бегло просматривали их, получив и первой, и второй ночью 108 сообщений чисто. «Даже тошно», — с досадой сказал Матье. «Нет. Как, по-твоему, ему решиться на убийство, если улицы кишат полицией? Нам всю жизнь его ждать, что ли?» «Ничего подобного. Я же тебе говорил, его ярость растет. Дадим ему время прийти в себя после потрясения и разработать новую тактику». Не сомневайся, он обязательно что-нибудь придумает. Не знаю, что, да и откуда мне знать, но я в этом уверен».